Глава 13. В апартаментах истории, куда я вернулся только в четверть девятого утра, встретил меня отблеск мигающего огонька ассистента, показывающего наличие важных оповещений. Голова раскалывалась от обили усвоенной и услышанной недавно информации, так что намекающий на очередную порцию важных дел и событий красный огоньки оповещений заставили меня выругаться. И, прочитав несколько помеченных высокой степенью важности сообщений, я только вздохнул. Покой нам только снится. Обещали же два выходных. Как так? Хотя бы душ успел принять и позавтракать. До того момента, как ко мне в номер явился сам генерал-губернатор в Виссарабской губернии граф Александр Александрович Безбородко. Причем визит его был не тайным. а вполне обоснованным. Граф по-прежнему являлся шефом нашей сборной команды по практической стрельбе и прибыл в сопровождении Татьяны Николаевны, которая, выпив предложенную мной чашечку кофе, от беседы самоустранилась, не принимая в ней участия, но при этом и не покидая гостиной, за столом, в которой мы сидели. Однако, какая Татьяна Николаевна удивительная женщина, С уважением посмотрел я на точенное лицо директора гимназии, наблюдая, как она уже свободно общается с Безбородко. А было ведь время, когда только при одном его виде дар речи теряла. Интересно, а она с Сан Санычем только по долгу службы или по велению близкой дружбы? Мелькнула крамольная мысль, которую я, впрочем, тут же отбросил. Граф, между тем... Переходя на деловой тон, после утреннего кофе положил на стол бумагу с золотыми императорскими вензелями. Содержание я уже знал. Ещё вчера днём Николаев предупредил. Так что без удивления бегло просмотрел текст, сообщающий о пожаловании мне княжеского титула Юсупова-Штейнберга, от которого Анастасия вполне ожидаемо отказалась в пользу возможности возглавить национальный клан Юсуповых. преобразованный в имперский княжеский род. И поэтому я с лёгкой руки императора ныне стал князем Юсуповым-Штейнберг, добавив княжеский титул в копилку к баронству де Лашапель. Расту, как гриб после дождя. Впрочем, неожиданное повышение даже не радовало. Безбородка между тем положил на стол таблетку проектора, и передо мной возникла рельефная карта Восточной Европы. с многочисленными обозначениями принадлежности государственных, клановых и корпоративных территорий, а также дислокации войск у границ конфедерации, войск с обеих сторон границ. Готовите очередной распил Польши? Только и поинтересовался я. Безбородка отвечать не стал, только головой покачал, показывая всё, что он думает о моей деликатности в определении. После этой молчаливой демонстрации граф начал объяснять технические детали всего того, что от меня требуется, как нового, причём в связи с событиями в Елисаветграде, теперь далеко не последнего владельца в регионе. По утверждённому наверху плану, войска европейцев и конфедератов в ближайшее время должны были аннексировать, разделяя речь посполитую. И я не знаю, вернее не хочу даже знать. За какую цену британцы самоустранились, развязывая руки европейскому союзу и конфедерации в очередном разделе Польши. Власть на занимаемые конфедератами территории Речи Посполитой забирал национальный клан Шуйских, объединившийся верхушка кланов Разумовских и Юсуповых, претендующих, как понимаю, на титул наместника царства польского. Имущество и земли их кланов в бывшей вольнице также поделили, причём ожидаемо. В территории Розумовских отходили Анне Николаевне, главе нового имперского княжеского рода Розумовских, и опять же новому имперскому княжескому роду Юсуповых, на главенство в котором весьма серьёзно в перспективе претендовала Анастасия. Граф говорил и говорил, рассказывая, но слушать всё это мне было довольно непросто. Да и вообще беседа складывалась для меня с трудом, потому что утверждённые планы по реформам вольницы и аннексии речи Посполитой, которые британцы отдали русским и европейцам, меня не интересовали. Потому что если то, о чём мы сегодня ночью с Алексеем и Ольгой договорились, получится, всё здесь и сейчас сказанное не будет иметь никакого смысла. Тексты планов придётся заново переписывать, в каких-то местах вообще с белого листа. Если же задуманное не получится, есть вариант, что нам всем после этого будет всё равно. В бытность прошлой жизни мне однажды приходилось работать по внедрению проекта, в работе над которым были задействованы сотни людей в нескольких регионах. Причём на момент начала работы я уже обладал эксклюзивной инсайдерской информацией о том, что всё это сизифов труд, так как бизнес с собственниками будет продан. На тот момент о продаже бизнеса уже шли переговоры, а новый реализуемый проект в свете этого имел только один вариант быть зарубленным на корню. Вот только обладая этой информацией, я не мог ни с кем ей поделиться и вынужден был работать без спущенных рук. Сейчас возникла такая же ситуация. масштабом, правда, только много серьёзнее. И от осознания этого было непросто. Не люблю работать на результат, а после бросать его в воду. Тем не менее, нельзя было показать, что в реализуемый сейчас проект я не верю. Поэтому я внимательно слушал и обсуждал с графом Безбородка границы моей роли и полномочий, и как варлорда, и как владельца. А кроме того, Обсуждение касалось ещё активов ласовых, чьи земли также должны были перейти под мою руку с ликвидацией их национального клана. К счастью, сам бывший князь, едва не убитый, озарённый, уже шёл на поправку, и я даже знаю, на кого можно будет скинуть управление всем этим делом. Особое внимание требовали и активы княжеского рода Юсуповых-Штеймбиль. Безбородка в этой связи очень интересовала моя возможность гарантировать выполнение государственных контрактов, от которых и отказаться мне было никак нельзя. Поэтому, когда граф и Татьяна Николаевна ушли, время уже приблизилось к обеду. Я чувствовал себя словно выжатый лимон. Безбородка ушёл, но сразу после обеда у меня в кабинете появились новые гости. Это были прибывшие из Архангельска: Заряна, Барбара и Адольф. Адольф вошёл в номер последним и закатил приличных размеров баул на колёсах. "Здорово, художник!" приветствовал я своего нового арт-директора. И кивком поздоровавшись с Барбарой, обнялся и поцеловался с Заряной. В этот раз, в отличие от беседы с Безбородка, всё проходило гораздо более интересно. У меня даже голова прошла особенно после того, как Адольф раскрыл баул и начал оттуда доставать плоды труда нескольких месяцев. Фридман и Илимелех, покойся он с миром, или пока не покойся. С архидемонами никогда нельзя быть ни в чём уверенным, особенно если тело не видел. Да даже если и тело видел, тоже уверенным ни в чём быть нельзя. В общем, Илимелех, пока был жив, работал вместе с Фридманом над полученным от меня заданием одним из и эти два господина меня не подвели выполнили данное мною давным-давно ещё в Архангельске у Казани о поиске свободолюбивых инженеров и дизайнеров из фирм производителей горнолыжного оборудования и сейчас взяв одну из готовых досок я крутил её со всех сторон удовлетворенно рассматривая эту модель можно будет назвать улыбка подытожил я результат осмотра. Почему улыбка поинтересовалась Заряна? Потому что, протянул я, рассматривая рисунок на доске, где была изображена нагая девушка, лежащая на сёрфе и плывущая по лазурной прозрачной воде Южного моря. Потому что гляди на эту доску зимой, думаешь о лете, а гляди на неё летом, думаешь о зиме. Эта доска как улыбка чеширского кота, живущая отдельно от него. Похожая доска, о том фримайнд, с таким же точным рисунком была у меня в прошлой жизни. И именно этот рисунок я дал задание Адольфу с точностью воспроизвести на одной из моделей. Вдоволь налюбовавшись на отлично выполненный результат, принялся разбираться с креплениями и ботинками, образцы которых мне также принесли. После демонстрации результатов Адольф и Барбара номер покинули. А мы с Заряной несколько часов потратили на то, чтобы составить план мероприятий, в том числе по открытию сезона на курорте, который Валера мне уже передал и управление которым Заряна уже полностью взяла в свои руки. После того, как закончили с досками, пришло время разбираться с нюансами грядущего переезда. Для этого ко мне прибыл лично только что прилетевший из Елисоветграда штабс-капитан Измайлов. Отряд варлорда Артура Волкова вместе с Измайловым, который по плану будет совмещать сразу две должности командира отряда и главы службы безопасности княжеского рода, полностью переезжал в Елисоветград в ППД в усадьбе Юсуповых Штейнберг, охранять место силы, к которому привязан мой слепок души. Курирующая горнолыжный курорт Заряна оставалась в усадьбе Делла-Шапель вместе с геком и личной охраной. Ближе к ужину в номере появился немного взъерошенный Моисей Яковлевич, прилетевший из Калуги. И он стал еще более взъерошенным, узнав, что становится поверенным уже имперского княжеского рода. Впрочем, после небольшого замешательства неуверенная улыбка Моисея Яковлевича вновь стало напоминать о скал Акулы, а глаза загорелись в ожидании грядущих разборок за наследство удаленных из вольницы национальных кланов. За наследство, которого мне полагалась немалая часть. Вместе с Моисеем Яковлевичем мы обсудили и утвердили последние нюансы переезда и ближайших неотложных дел в усадьбе Юсуповых Штейнберг в Елисаветграде, которую, к слову, снова восстановили. В очередной уже раз под это же обсуждение в кабинет вернулась Барбара. Она, за неимением у меня других кандидатур, должна была стать помощницей управляющей помести. Квалификации у бывшей горничной для должности управляющей определённо не хватало. Зато у неё было самое главное лояльность лично ко мне, да и желание получать образование, как у Заряны. поэтому в ближайших планах был наем управляющего со стороны, на годичный контракт, а дальше уже по ситуации. Когда за окнами давным-давно было темно, Измайлов, попрощавшись первым, номер покинул. Фридман, Барбара и Заряна собрались было выйти следом за штаб с капитаном, но когда они поднялись, юриста я попросил остаться. Заряна, направившаяся было к выходу, явно не торопилась. намереваясь наверняка подождать, пока все выйдут, а после сказать мне пару слов наедине. Но видя, что я еще намерен побеседовать с Фридманом, Заряна подошла ближе и присела на одно колено рядом со мной, взяв меня за руку. Моисей Яковлевич, глядя на такое поведение, немного дерганно поднялся из кресла и быстро вышел в гостиную, чтобы не мешать. «Мне вечером зайти?» — негромко поинтересовалась Заряна. «Нет!» После недолгого раздумья покачал я головой. Устал. Сегодня мне нужно просто поспать. Если будет мучить бессонница, позови, посмотрела мне в глаза девушка. Я могу прийти в любой момент. Или мы, ещё тише добавила она. Мы? Не сразу понял я смысл сказанного. Вместе с Барбарой, одними губами шепнула Заряна. Однако, ну, несмело улыбнулась Заряна. «Да, от ненависти до взаимовыгодного сотрудничества один шаг», удивился я поведению девушек. Барбара с зарумянившимися щеками, то и дело не смело поглядывая на меня, в это время стояла у двери. Когда обе вышли, я окликнул удалившегося в гостиную Фридмана. «Моисей Яковлевич!» вернулся я к рабочему тону и настрою. «Мне нужно сделать вот что». И следующие полчаса я в одну калитку рассказывал юристу, что ему нужно делать. Вообще-то всё это нужно было сделать лично мне, потому что именно мне поручал это Асторот в преддверии пока не услышанного предложения, от которого я не смогу отказаться. Но у меня впереди и так забот полон рот. Главное это, конечно, подготовка к финальному матчу турнира, который простой быть не обещал. Оказывается, наше участие после переноса матча было заявлено как использующих стихийные силы. А это переворачивало вообще всё с ног на голову. И если с командой Александровцев у нас получилось забрать победу благодаря эффекту неожиданности, то с командой Пажевского корпуса подобный номер явно не пройдёт. И нашей команде В самые ближайшие дни предстояла инициация Мадеста и Надежды, а потом многодневные тренировки боевого слаживания. Кроме всего прочего, ко мне наконец прибыл учитель танцев, обещанный ещё давным-давно Ольгой. Ну и грядущая дуэль, конечно же, тоже готовится надо. Поэтому я и решил делегировать полномочия и перепроручить задание Астарота Фридману. Мысли я, ключ, та ещё акула, думаю, справится. Но ну, они справятся, значит, не судьба. Горе оно всё адским пламенем. Устал я, действительно устал. Может, не магне попить, а на море съездить когда-нибудь, только усмехнулся я. После получения весьма подробных указаний и подтверждения полномочий Фридман собрал свой чемодан и попрощавшись, направился к выходу. Когда дверь за юристом закрылась, я в изнеможении откинулся в кресле. Казалось бы, весь день только и занимался тем, что думал и говорил, а устал, словно вагон разгружал. Немного посидев с закрытыми глазами, взял ассистент. Почта сама себя не разгребёт. Поэтому нужно сделать последние усилия в этот законный выходной день. Теперь я понял, Что это Николаев так мне мстил в некотором роде. Полковник наверняка знал, что я дела буду разгребать все эти дни. И объявив выходные, просто соли на раны мне посыпал. Об этом я думал, лениво пролистывая многочисленные важные и не очень сообщения, в одном из которых увидел вчерашний запрос от Лады, в котором колумнистка Сатирикона сообщала, что находится в Петербурге. и просилась не зайти меня до эксклюзивного интервью. Отдельно она акцентировала внимание на том, что готова ответить на мой вызов абсолютно в любое время дня и ночи. То ли я так на мир смотрю, то ли аура лады в памяти так воспринимается, но в черных по белому экраны буквах между строк прямо-таки читалось обещание незабываемой ночи. И едва подумал об этом, Как-то и усталость сразу прошла, и мысли прояснились. Вечером в среду после обеда сон для усталых взрослых людей, напевал я, поднявшись с кресла. Я вообще кто? Одарённый или нет? У меня два законных выходных, один из которых я уже бездарно слил в реку времени, и оставшееся время слишком дорого, чтобы тратить его на сон. Подойдя к окну, наблюдая за огнями ночного города, я размышлял. С одной стороны, соскучившаяся по мне Заряна, которая открытым текстом намекнула, что прийти они готовы ко мне вместе с Барбарой. С другой стороны, Лада, о columnистка сатирикона, надо сказать, умеет обратить на себя внимание и получить, так скажем, удовольствие от жизни. Это будет непростой выбор, подумал я. дохнув на стекло и нарисовав на нём улыбающуюся рожицу